К тому времени, когда Эктеры слышит своё имя, сделать уже ничего нельзя, только смотреть на других солдатей, склонившихся над чашкой кофе в своих палатках. «Ты слышал?» Он ставит чашку и медленно поворачивается на своём табурете, устремляет взгляд в пространство за палатками. Он прислушивается, сердце его громко бьётся. Снова звучит его фамилия, а за ним фамилия полковника. «Наварра!» «Фучелли». А когда Эхо снова разносит две эти фамилии по холмам и свет скользит по долине, Эттера остаётся только подняться на ноги и подтвердить для себя ужасающую истину. «Эфиопы пришли за нами. И они пришли за нами при свете дня. И даже когда Эттера хватает свою винтовку и шлем, когда он осознаёт, что это его фамилия, катится и надрывается над его головой», Даже когда он несётся с другими солдати, чтобы занять позицию за баррикадами из камней, он всё ещё не может толком осознать, что именно произошло. Что-то странным образом исчезло, отчего даже долина, пришедшая в движение, кишащая взбудораженными солдати, кажется неестественно пустой. Он уверен в чём-то скрытом и в то же время освещённом ярким светом, фотографический негатив который выявляет все и в то же время ничего. Эттера приседает за баррикадой. Люди ждут приказа полковника Фучелли, а вокруг Эттера слышится взволнованный шепоток. Пленники ищут Эттера и Фучелли, а потом они расправятся с нами. Он смотрит вверх. Вооруженные бунтовщики атакуют их, а потом над всеми ними, с двумя воинами по сторонам, Эттер не сомневается, это Херут и Астер, император. Элли Селасия появляется на коне, освещенном солнечными лучами. В гриву животного вплетены драгоценные камни, сверкающие как тысяча глаз. И только вид Фучелли, который в полной форме бежит к ним, бросается за баррикаду впереди всех и нацеливает свою винтовку на врага, удерживает на месте Эттера и других солдати. Боевая подготовка и присяга приковывают их к нему. Полковник качает головой и отдает приказ ждать. Он один стоит, ничем не защищенный, но, кажется, его это не беспокоит. «Не стрелять, пока я не отдам приказ!» — кричит он всем. «Не позвольте им напугать вас вот так, рогатцы! С вами ваш командир!» И тут с другой стороны, с холмов, которые должны были бы защищать Аскари, раздаются новые голоса и боевые кличи. Тысячи абиссинцев и еще тысяча, никем не сдерживаемая, несется прямо на них. Этера вместе с другими итальянцами понимает теперь ослепительно простой факт. Оскари нет, они просто исчезли. И с другой стороны враг несется на Карла и остальных его людей, ведомый человеком, имя которого он отказывается произносить. карло следит за их приближением в бинокль, он спокоен как никогда. Он будет сражаться до последнего солдата. Он будет сражаться, даже если все солдаты сдадутся. «Мое место здесь», тихо говорит себе Фучелли, «а потом меня похоронят дома, и я буду жить снова героем». Он чувствует, как по мере приближения обессинцев дрожит под ногами земля. Потом брызги камней, хруст веток, враг разделяется на две колонны, потом на три, потом еще. Правый фланг, левый фланг. Арьергард Наверняка пробирается лесом и кустарником, чтобы обрушиться на них с тыла. Ещё немного, и они окажутся в полном кольце окружения. «Иного пути нет, только на прорыв!» — кричит своим людям Фучелли. «Нет иного спасения, только вперёд!» Он на миг поворачивается к ним, к этим мальчикам, которые под его началом стали мужчинами, которые смотрят теперь на него, прячась за баррикадой. Он знает, что Кедане разделит свой отряд на мелкие группы. Они рассеются перед фронтом итальянцев и будут атаковать множество позиций. На их пути не встанут Аскари. Они исчезли. Враг попытается разъединить итальянцев, раздробить на испуганные группки для убоя, которые просто сдадутся. Карло берет себя в руки перед схваткой, прочесывает взглядом холмы, готовится. И вот он, призрачная фигура беглого императора, духа, который обрел человеческую форму, Хайли Селасия летящий на них на горячем белом коне. Хор женских голосов хлещет императора по спине, как плотная царская накидка. Он ловко двигается. По сторонам от него бегут два солдата-женщины, в которых Карло Фучелли мгновенно узнает Херут и астор Остальной отряд быстро, безмолвно и удивительно живо движется вровень с двумя женщинами. Император это он. Он вернулся, он никуда не уезжал, он здесь, царь царей, чудо чудесное, невероятное, обретшее плоть». Полковник Фучелли поднимается со своего места и становится перед атакующим отрядом, перед императором на великолепном коне. Полковник шагает вперед, одинокая фигура, безрассудная и отважная. У основания холма, в разинутой пасти несущегося чудовища, полковник Карло Фучелли, знаменитый победитель Бенгази, сын Италии, опускается на колени и прицеливается в грудь императора. Он поднимает руку, чтобы пресечь любые попытки его солдате защитить его от приближающихся эфиопов. Он понимает, что представляет собой. Одинокий человек на фоне тускловатого утреннего солнца. Неустрашимый солдат – на фоне бескрайней, непрощающей земли. «Мы можем пересоздать себя заново», шепчет Карло Фучелли, слыша громкое биение своего сердца под мундиром. «Это еще и другой путь. Это еще и воскресение». Карло поворачивается к своим людям. Они, потрясенные, смотрят на него застывшими глазами. «Расскажите им об этом», кричит он. «Расскажите им, что я сделал». Потом он поворачивается к врагу и видит перед собой Астер. Её винтовка нацелена не на его сердце, а в чувствительную плоть живота. Он охает, неуверенный в её щедрости, в подарке жизни, который она ему предлагает. Но потом он видит другого человека далеко за ней. Он держит фотографию и выкрикивает, словно в благословении имя. тарико кричит человек. «Тарику!» Они двигаются слегка дающейся им грации надвигающейся бури. Рокот усиливается в утреннем свете. Униформа Херут тесная, жмёт ей на бегу, рубашка стягивает ей плечи, когда она делает глубокий вдох, потом ещё один, потом бежит вперёд. Она становится частью устремлённой вперёд энергии воинов вокруг неё. Все они несутся на врага прыжками, одна нога летит впереди другой. «Если ты повернёшь голову в сторону во время боя», — сказал я Яоклилу, — «если точно выберешь время...» то увидишь бегущих рядом с тобой ангелов, они своими крыльями отшвыривают пули. Она скашивает глаза, но видит только императора, напустившийся галопом Адуи. Она видит Сиифу, несущегося вниз по склону, на одинокую фигуру Фучелли, который целится в Минима. По другую сторону Астер и киданы подгоняют людей, их руки взлетают и падают в синхронизированных сигналах В ритме со вспышками света, скользящего по долине, отражающегося от итальянских касок, медлящего на противоположном холме, где ждет приказа подняться и атаковать другая группа, которой командуют Хаилу и Амха. Херут поднимает лицо к небу, она больше не боится самолетов. У нее за спиной рев солдат. Крики, подобные узелкам на плетке, рассекающий воздух, хлещущий по холмам. Этот взрыв... Полон такой ярости, что ее грудь сникает от давления. «Мы защитим друг друга», — сказал Яклилу, когда они готовились к нападению. «Мы встанем вместе и будем сражаться. Ты пойдешь впереди вместе со мной, и твое имя никогда не забудут. Дети Эфиопии всегда будут помнить, что ты сражалась в самые тяжелые времена. Это наша война за нашу страну. Твой командир — человек, который сражается рядом с тобой». «Женщина, которая умрёт вместе с тобой, патриот, который поёт об Эфиопии. Возьми меня за руку, Херут, встань со мной, и мы будем сражаться и победим». Громче всех ревёт рожок ворку, его безжалостный вой разносится по долине. Вокруг Херут люди, которых она знает, и незнакомые, набранные из дальних и ближних областей. Тут есть женщины в платьях и форме, они вооружены ножами, они воздевают руки и резко опускают их вниз, как давным-давно в другой жизни учила ее кухарка. Тут есть священники, которые вышли из своих пещер, они словно дополнительный щит прижимают к груди Библии. Когда отряд бежит вместе с нею, Херут чувствует их общую силу. Она чувствует, как духи мертвых проникают в ее кости и укрепляют ее, как сталь. И на миг она отворачивается от долины перед ней и смотрит, поражённая, на холмы на горизонте. Словно может видеть, как Фифи бежит из лагеря, помогая кухарке унести Ибрагима подальше от солдат Фучелли и поближе к ждущим его Аскари. Она смотрит, словно точно знает, что кухарка прошепчет Ибрагиму, когда женщины помогут ему воссоединиться с его людьми. Словно она понимает многие смыслы, стоящиеся в словах кухарки. Они попытаются сделать нас полезными, а мы должны быть свободны от них. Мы сами должны решать, как будем жить. Херут смотрит вперед. Ее тело движется независимо от нее. Наконец, она медленно приходит в себя. И вот она, хирут дивный солдат в Великой Эфиопской армии, дочь Гитеи и Фасила, рожденная в благодатный год урожая, без страха несущаяся на врага. Солдати Карла противостоят подавляющему по численности отряду. Их вытеснили из-за баррикад, а потом окружили, их вынудили отступить так далеко от всех укрытий, что карло приказывает своим оставшимся солдатам рассеяться и сражаться до последнего человека. Бойня безжалостна без поддержки Аскарии и самолетов, и от него с пулей в животе мало помощи. Он лежит один на поле и зажимает бок, чтобы остановить кровотечение. Он смотрит вверх, измеряя расстояние до безопасного места. Слишком далеко. И он слишком слаб. «Храбрые солдаты! Отступайте!» — кричит Карло своим людям. Он позволяет силе своего голоса подменить раскаляющееся сердце. «Идите в горы! Отступайте!» Сверху доносится свист пуль, перемежаемый вскриками раненых, и у него рождается мысль. Он умрет в этой забытой богом деревне, которую он превратил в военный аванпост. Его тело останется лежать среди обломков и забытых палаток. Ничто не расскажет о его уходе, кроме его крови, впитавшейся в эту несчастную землю. Никто не оплачет его. Никто не спасет его тело от падальщиков. Он будет наблюдать за своим тлением сверху. Снова согреется солнце, а его люди соберут свои пожитки и отправятся домой. «Честь — вещь бессмертная», — напоминает он себе, надеясь, что может в это поверить. «Она живет в творении. Она вечна». «Полковник!» — это Этера бежит к нему, пригнувшись. У него безумные глаза, рот скривился в мрачную линию. «Они прорвали все наши линии обороны», — говорит он, тяжело дыша. «Пойдемте в горы сзади, они движутся в другую сторону». Навара обхватывает Карла за талию, пытаясь его поднять. Боль такая жестокая, что у Карла перехватывает дыхание. «Оставь», — говорит он, — «уходи отсюда, солдату». Он кидает на навару мимолетный взгляд, но мгновение затягивается. Он не знает, что еще сказать. Но то, что у него на языке, должно быть высказано. «Молодец, солдату. Но все кончено. Мне конец. Не позволяем увести тебя в Италию. Поступай, как тебе сказал отец. Он тебя любил». За ними раздается низкий свист, эфиопский сигнал к атаке. Эттера оглядывается через плечо и видит вдали человека с сильной челюстью, который в ярости бежит к Фучелле, держа перед собой фотографию и выкрикивая имя. «Тарику! Тарику!» «Эта война давно перестала быть твоей солдату. Беги отсюда, а то он и тебя убьет. Спасайся!» Эфиоп еще слишком далеко, и разглядеть фотографию в его руке трудно, но Эттера знает. Что это за фотография? Он знает, этот человек – отец Тарику. Он уверен в этом так же, как и в том, что у этого человека есть пуля для Фучелли. Да и он, Эттора, ее заслужил. Он встает во весь рост и поворачивается к Эфиопу лицом, поднимает руки и ждет. Человек приближается и бьет себя кулаком в грудь. си говорит он. си он выкрикивает свое имя, как некую декларацию. Отталкивает Эттера в сторону, достает нож, наклоняется, хватает Фучелли за голову, гнет ему шею. Карло медленно моргает. Его глаза ищут Эттера, пытаются изобразить спокойствие. «Выживи!» — говорит он. Потом тихо добавляет. «Не оставляй в этом месте никакую мою часть!» Херут бредет по дымящемуся пеплу сгоревшего поля и находит мертвое тело Карла Фучелли. Дранный носовой платок лежит на его распухшем лице и шее. Его ремени, окровавленные брюки расстегнуты, ноги широко раздвинуты. Она опускается на колени и поднимает платок. На его глазах лежат две итальянские монетки. Воротник пропитан темной кровью. хирут расстегивает рубашку, чтобы проверить сердце. Убеждается, что этот человеческий монстр и в самом деле мертв. Она прижимает ладонь к его бездвижной груди. Она снимает монетки с его глаз, бросает их в сторону, стаскивает с него ботинки, стягивает носки, берет маленький нож, пристегнутый к его щиколотке. Она произносит молитву над мертвецом, просит Бога придать его вечному огню, выжечь его подошвы ядовитым дождем. Она осеняет фучели крестным знамением, в последний раз кидает на него взгляд, потом направляется к другой границе поля, где она в последний раз видела киданы. Он упал, и раненый остался один. Этот звук похож на чириканье воробья, вылетевшего целым из драки. Чистая нота такой прекрасной высоты, что даже выстрел из пушки не смог бы ее заглушить. Это разумирает на бегу вниз по склону, ведущему к фучелле. Он знает этот голос. Это херут, застигнутая где-то между песней и криком. Вой такой мучительный и свободный, что он поднимается выше деревьев, и замирает в облаках. Не отдавая себе в этом отчёта, он бросается к ней. Она по другую сторону поля, на котором оставила Фучелли, где-то за сожжёнными палатками на подножье холма. Она стоит на коленях спиной к нему, над телом человека, и Этера знает, человека зовут кидана Человек ещё жив. Дышит громко и тяжело, тянется к её лицу, а она отшатывается и бьёт его по руке. Они две фигуры, плывущие по тёмной реке. Одна держит другую на коленях, наклоняется, чтобы покачать, как ребёнка, и прошептать что-то в ухо. Она нежно обнимает его, раскачивает туда-сюда, её голова рядом с его. Её руки под его шеей и вокруг неё. Этера хочет сказать, но ему так трудно дышать, он хочет сказать «Сядь, Херут, дай ему воздуха». Но Херут покачивает его и бормочет всё крепче сжимая человека в объятиях. «Киду», — говорит она. «Киду». Потом она поднимает голову к небу. А когда Кидана снова пытается притронуться к её лицу, желая не то притянуть её к себе, не то оттолкнуть, Херут смотрит на умирающего человека, прищуривается. «Я солдат», — говорит она, — «я дочь Гитея». «Они забудут тебя и будут помнить меня». Она откашливается, вытирает щеки и повторяет то, что сказала, а Кедано стонет и испускает последний вздох. Его рука падает ему на грудь, уже ничего не просит. Они забудут тебя и будут помнить меня. Первым кричит Аклилу, растерзанный голос, отражаемый горами Кедано, боль, обретшая форму имени. Астер присоединяется к нему, издает крик скорби о муже. Херут быстро моргает, она испугана. Смотрит вниз, потом на Эттора. Их разделяет несколько шагов, но расстояние невелико, они слышат друг друга. Она качает головой. «Уезжай», — говорит она, — «всё кончено. Возвращайся в свою страну, убирайся отсюда». Он показывает на тюрьму. «Мои письма, коробка, моя тайна. Твоя тайна. Мне нужно идти». Она понимает и не противится его предложению, она спокойна. Она смотрит на тело Кеданы с выражением ужаса, медленно кивает. «Да», — говорит она, — «моя тайна». Эктер разворачивается и бежит к безопасности, к тому месту, которое он сделает своим домом, пока не найдет ее еще раз.